Глава одиннадцатая Завершив рассказ, он умолк. Лицо Татьяны было непроницаемым. Взгляд устремлен куда-то в угол. Наконец она заговорила. «Не знаю. Это все кажется мне невероятным. Нет, этого не может быть. И все же это случилось». «Вы ошибаетесь. Это всего лишь ваши умственные построения. Они не имеют под собой почвы. Неужели личность Елены Карловны, ее внезапное появление здесь вас ни разу не насторожили?» Татьяна резко обернулась на него всем телом. «Вы с ума сошли? Не буду отрицать, я не люблю эту особу. Не одобряю выбор брата. Но моя неприязнь не меняет сути дела. Елена Карловна точно та, которой она себя называет. Вы так уверены? Да, она она просто не может быть никем иным. Она столько всего упоминала и рассказывала о жизни здесь, о нашей семье. Она могла это, она могла это знать только со слов Егора. Допустим, вы правы. Я уверена, что я права. Быстро вставила Татьяна Это говорит лишь о том, что эта особа хорошо выучила свою роль и блистательно ее исполнила. — Не называйте ее этой особой. Вы говорите о вдове моего погибшего брата. В глазах Татьяны показались слезы. — Сударыня, — твердо ответил мулин эта особа ловко воспользовалась горем вашей семьи. Свою роль... Она исполнила блистательно, но не безупречно. Костюм выдал ее. Татьяна смотрела на него сквозь слезы. «С какой страшной легкостью вы об этом рассуждаете?» Замечание задело его, но он не дал отвлечь себя обидой. «Ваше собственное платье подало мне эту мысль». Вы сами сказали, как трудно было подготовить траурное платье после смерти вашей матушки. Лавки закрыты, у купцов материи нет, все дороги перерезаны войной, пришлось искать в сундуке. Ваше платье перешито из старого. Тогда как платье Елены Карловны, которое она надела после смерти свекрови, новое. сшито в Москве, в мастерской, на Кузнецком мосту. Вы знаете, как сейчас выглядит Москва? Конечно, нет. Слава богу. Но догадываетесь, верно? Татьяна опять принялась собирать и распускать складки подола. Я не силен в дамских туалетах, но когда Москва была занята французами и сожжена, знаю, платье Елены Карловны могло быть сшито только до сдачи города и пожара. Ваша матушка тогда была жива и здорова. Не понимаю. Она Елена Карловна, она же не могла знать, что матушка скоро с удары ни о чём я вам и толкую. Это был траур не по свекрови. Жена вашего брата заказала себе траурное платье в Москве, когда вдовела. Тогда же она решила поехать к свекрови, то есть в Вэнск. Какая-то дьявольщина. — Здесь я согласен с вами полностью. Это особо придумала хитроумный, холодный и бездушный, поистине дьявольский план. — Но, Елена Карловна... — Это особо не Елена Карловна. Ваша невестка, Елена Карловна Юхнова, умерла в номере трактира на пути сюда. — Но тогда она... Эта дама... — Горничная вашей невестки. Татьяна вскочила, сжала виски, начала ходить туда-сюда. Какое-то безумие! Мурин тоже вынужден был встать. Не такое уж безумие. После смерти госпожи она уложила ее вещи и тут же выехала, чтобы продолжить путь, уже как госпожа Юхнова. Имя она присвоила себе так же, как и платья. Они, правда, были сшиты по мерке госпожи и на другой даме сидели слегка не так, как полагается. но ну, кого это волнует, кроме завистниц? А если кто и обратил бы внимание на то, что на этой Елене Карловне туалеты сидят кривовато, то подумал бы первонаперво, что дамы полнеют, худеют и так далее. О нет, ею руководило не безумие. Расчет был простым и верным. В разоренной движениями войск губернии никто раньше не видел настоящую Елену Карловну. Татьяна вдруг остановилась. Глаза ее округлились. И вдруг она захохотала. «Господи, не припадок ли у ней?» — забеспокоился Мурин. Татьяна прижала руку ко рту, умолкла, но прыснула опять. Посмотрела на Мурина виновато и весело Опустила руку. «Бог мой, господин Мурин, как же никто не видел! Как же никто!» Теперь она успокоилась. Естественность вернулась к ней. Ровным, даже любезным тоном Татьяна произнесла. «Елену Карловну раньше видела я. Вы? Так же, как вижу сейчас вас. Только она тогда была совсем девочкой-подростком. Она училась в пансионе. В том же, где и я, но не в моем классе, о младшем, вместе с Поленькой. Я тогда с ней не была знакома. Старшие, знаете ли, обычно не обращают внимания на мальков». Но спутать ее я не могла, ее красота уже тогда привлекала взоры. Думаю, тогда Елена и познакомилась с моим братом Егором. Матушка и братья приезжали навестить меня. Возможно, тогда между будущими супругами и зародилась симпатия. Вы спросите, не вызвала ли Елена Карловна у меня подозрений? Сударь, мой ответ — нет, ни в коем случае. Мурин нахмурился. «Ее слова!» не поколебали его уверенности, его чутья, но и отбросить их было невозможно. Не мог же я ошибиться. «Сударыня, вы уверены в вашей памяти?» «Вижу, в ней не уверены вы. Простите, я лишь... Хотите, позовем Поленьку и спросим?» Не дожидаясь его ответа, Татьяна позвонила в колокольчик. «Явился лакей». «Осип, позови Поленьку немедленно!» Тот с поклоном удалился. Татьяна покачала головой. Взгляд ее стал строгим. «Признаюсь, господин Мурин, не могу сказать, что оценила смелость ваших мыслей в такой день, когда мы узнали о гибели нашего брата. Но дверь приоткрылась. Тихо вошла Поленька. Руки у нее были сложены коробочкой. Взгляд робко и вопросительно окинул Татьяну, потом Мурина. Брови ее чуть сдвинулись, плечи напряглись. Видно, решило что Мурин нажаловался из-за сделанных ею намеков. «Поленька, милая, ты помнишь Елену Карловну в пансионе?» По лицу воспитанницы пробежало легкое удивление. «Да. Вы учились в одном классе, не так ли?» «Верно. Хорошо она училась, не помнишь?» Удивление на лице Поленьки проступило яснее. Она не вполне понимала, какое значение баллы малолетней Елены Карловны могли иметь для Татьяны Борисовны. Она дурно успевала по математике, но была на отличном счету по чистописанию и закону Божьему. Татьяна Борисовна поверх ее головы сделала Мурину большие глаза. Мол, предали А я что говорила? Тот был решительно в замешательстве. Татьяна торжествующе усмехнулась, и отослала сироту. «Благодарю, Поленька, это все». Дождалась, пока она выйдет и закроет дверь, и только тогда снова обернулась к морину «Ваши намеки возмутили меня до глубины души, господин морин и я взяла на себя труд подробно ответить на ваши вопросы, только потому, что это должно прекратиться здесь и сейчас. Вы слышите? Здесь и окончательно». Татьяна Борисовна, ваше душевное благородство... Благородство? О нет, моя душа отнюдь неблагородна. Ей доступны самые черные мысли и чувства. Да, мне обидно, что теперь все отойдет Елене Карловне. Все, чем владела наша семья. Но это надо принять. Елена Карловна теперь хозяйка. Мы ей никто. И она в своем праве. Она мне не нравится. Это так. Она оставила нас без наследства. Это так. Но она... Жена, то есть теперь вдова моего брата. Это тоже так. Вам кажется, что есть место для сомнений? А для меня все несомненно. Она глубоко потрясена известием о смерти Егора. Она заперлась у себя, не встает, не показывается, лежит почти без чувств. А может, лежит и роман и читает? Татьяна захлебнулась собственным дыханием. Что чтобы не рисковать и комедию не ломать, не выдать себя скверной игрой в решительную минуту, когда слез нет и взять их ниоткуда». Татьяна побледнела. Мурин безжалостно продолжал. «Вот видите, вам страшно, что я могу оказаться прав. Убита горем или избегает вас в столь тяжкие для всей семьи часы первого горя?» Татьяна еле шевелила губами. «Это ничего не доказывает». И не объясняет. «Не объясняет чего?» Оба едва не прянули от неожиданности. Аркадий Борисович смотрел то на сестру, то на Мурина. «В чем дело?» Татьяна раздраженно бросила. «Ерунда, господин Мурин уже уходит. То-то ты вся пятнами пошла, сестрица. С ерунды-то». Аркадий хлопнул Мурина по плечу. «А ну, выкладывайте». Не то я начинаю думать, что вы с моей сестрой решили жениться. Предупреждаю вас, Мурин, Татьяна и я теперь бедны, как церковные мыши. На приданное не рассчитывайте. К тому же развод Татьяны еще не завершён формально. Если ее прохвост муженек проявит благородство и возьмет вину на себя, Аркадий...» Лицо Татьяны исказилось страданием. «Это одно дело. Но если виновной стороной признают сестрицу, то вступить в повторный брак она не сможет». он плюхнулся в кресло задрал ногу на ногу хлопнул ладонями по подлокотникам ну будете стоять как два барашка или скажете что случилось татьяна набрала воздух в грудь открыла рот но осеклась кивнула мурину расскажите ему надеюсь вы сами поймете сколь абсурдно звучат ваши слова аркадий пронзительно глянул на нее на мурина — Только коротко и по существу. Я в нашем семействе самый глупый. — Постараюсь, сударь. Понимаю, момент для этого крайне чувствительный. Сегодня ваша семья получила тяжелое известие. А — Ах, да перестаньте уже расшаркиваться! — крикнула Татьяна, топнув ногой. — От вашей вежливости лучше не станет. — Аркадий, господин Мурин имеет... — Сообщить? — Нахальство имеет. Глаза Аркадия заблестели. Ну — Ну-ну, заинтересовали. Татьяна сглотнула. Словом, он утверждает, что Елена Карловна не та, за кого себя выдает. Аркадий только брови поднял. — А кто? Шпионка? Калавратов будет счастлив. Татьяна передернула. — Оставь свои шутки, пожалуйста. Происходит какое-то ужасное недоразумение. Она горничная. Глухо пояснил Мурин. Аркадий думал несколько мгновений. «Так мой покойный брат не был женат?» В словах его блеснула надежда. «Был. Это верно, он был. Теперь он мертв. Ваш брат, по-видимому, действительно был женат, и жену его звали Елена Карловна. Это будет не так просто выяснить, как при обычных мирных обстоятельствах. Москва сгорела, но все же розыск, скорее всего, принесет результат. «А, теперь понял. Женат на горничной». То-то её манера и речь мне сразу показались какими-то странными. Мурин бросил быстрый взгляд на Татьяну Борисовну. Слыхали? «Однако», — задумался Аркадий Борисович, — пощипал нижнюю губу. «Но что это меняет? Теперь она богатая вдова». «Нет, та женщина, которая приехала к вам под видом Елены Карловны Юхновой, на самом деле горничная настоящей Елены Карловны Юхновой». «Жена вашего брата имела несчастье скончаться в дороге. И тогда ее горничная, ударившись в панику или из корыстных расчетов, решила выдать себя за покойную. Она оделась в ее одежду и явилась к вам под ее именем». «Нет, этого быть не может», — встряла Татьяна. «Я помню...» «Сестрица, погоди», — перебил Аркадий Борисович. «Откуда вы это взяли, господин Мурин?» «Из письма, отправленного сыном госпожи Макарвой». Оно у вас в кармане, если я не ошибаюсь. Татьяна нахмурилась и скрестила руки на груди. Аркадий Борисович бросил Мурину взгляд, должен выразить, не думаете что вы меня убедили, но я готов проверить. Опустил руку в карман сюртука, вынул письмо, просмотрел. «Мурин, либо вы читаете то, что написано невидимыми чернилами, самыми обычными, сударь, прочтите внимательно». В этом письме говорится о гибели Корнета Шелкова. И далее писавший перечисляет тех, кого полк потерял ранее. Имя вашего брата стоит в их ряду. Понимать это можно единственным образом. Смерть вашего брата случилась до того, как погиб Корнет Шелков, о котором пишет своей матушке господин Макаров. Почему же тогда он ничего не написал о Егоре, когда... когда... ну, в общем, Аркадий был в смятении? «Может, и писал, да письмо затерялось, не дошло. Либо сын госпожи Макаровой, служа в одном полку с вашим братом, знал, что о его гибели вас известили официально. Но нас никто не извещал. Тем не менее супруга вашего брата знала о его гибели. Именно поэтому в ее багаже оказалось черное траурное платье. Вы сами видели его, мы все видели его». это особо носит его со дня кончины вашей матушки а ведь когда она прибыла сюда ваша матушка была еще жива не исключаю что это особо и перехватило известие о гибели вашего брата уже здесь в доме елена карловна особа которая назвалась ее именем и носит ее одежду кстати одежда и внушила мне подозрение она с чужого плеча разве благородная дама будет носить новые платья с чужого плеча — Дама, если не может позволить себе новый туалет, переберет сундуки, будет перешивать, перелицовывать, подгонять. — Сударыня, как вам кажется? Татьяна покачала головой. Она опять побледнела. Черное платье делало ее бледность ослепительной. — Мне страшно. Я вас понимаю. — Не думаю, что понимаете, господин Мурин. Меня пугает. Она кашлянула. «Меня пугает ваша одержимость этой дамы. Я сказала вам, я помню Елену Карловну, еще когда она была девочкой в пансионе. Ее помнит Поленька. Аркадий, ты...» «А я ее не помню», — отрезал брат. «А ты вспомни. Она уже тогда была красива. Неужели ты не обратил тогда внимания?» «Если бы я помнил каждое смазливое личико из детских лет, у меня голова была бы уже размером со стуксена». Но ты и Егор приезжали с маменькой в пансион, чтобы навестить меня. Не помню я ее, говорю же. А я помню. Это золотая коса вокруг головки. Просто модная прическа. У половины девиц такая. Ты могла ошибиться. Я уверена. Спроси Поленьку. Поленька тоже ее помнит по пансиону. А я не помню. Я уверена. Я тоже. она нас двое... «Я и Поленька! Ты споришь с нами обеими?» Они рассверепели не на шутку. Ни один не хотел уступать. «Черт подери, Таня!» — взорвался Аркадий. От волнения он перешел на французский. «А что, если он прав?» «Я не интуит и не медиум, но когда она с нами поселилась, какой-то голос мне говорил, что-то тут не то». Мурин не сводил напряженного взгляда с брата и сестры. «Один из них себя обнаружит». выдаст, особенно встретившись с сообщницей лицом к лицу. Он чувствовал себя охотником в засаде. Осторожно, осторожно командовал себе. Заметил осторожно, тоже по-французски. Может, вы зря не прислушались к этому голосу, Аркадий Борисович? Ах, дорогой Муренко, бы так. Но тут этот бицил Коловратов начал верещать шпионка, шпионка, и я... Не мог же я встать на одну доску с Калавратовым? Господин Мурин, — сдавленно заговорила Татьяна, — почему вы мне не верите? Ведь все, что вы сказали, — домыслы. Это может оказаться неправдой. Что, если вы ошиблись? Мурин пожал плечами. Спешитесь с полком вашего брата. Это нетрудно. Вам сообщат точную дату его гибели. Брат и сестра переглянулись. В их глазах промелькнул настоящий страх. Но что он мог значить? И у кого из них он был настоящим? Этого Мурин знать не мог. «О, нет!» — потянул Аркадий. «Пока ваши армейские чиновники ответят, так долго ждать я не собираюсь». Он вскочил. «Мурин, идете? Аркадий, ты куда, Аркадий?» Но брат и не думал останавливаться, чуть не отшвырнув сестру от себя. «Я сам ее спрошу». «Разумно», — подхлестнул Мурин, надеясь, что умело. «Вы!» — презрительно процедила Татьяна и бросилась вслед за братом. «Аркадий, подумай, какую боль ты причинишь бедной женщине, которая сегодня узнала, что потеряла мужа». Но Аркадий уже выскочил в коридор и быстро зашагал к лестнице. Мурин за ним. Татьяна, шумя платьем, еле поспевала. Их шаги застучали вверх, наполнили шумом этаж. «Если только она не знала о его смерти все это время!» — шипел Аркадий. «И он ей, к тому же, не муж. Застанем ее врасплох. Если она честна, ей бояться нечего, ответит правду. Согласен». Вы безумцы, крикнула, задыхаясь, Татьяна. Господа, остановитесь. Это это жестоко. Она человек, а не животное для охоты. Аркадий осадил на скаку возле двери в спальню Елены Карлны, застучал кулаком. Сударыня, отворите. Вы понимаете по-французски? Или мне следует перейти на русский, более уместный в вашем слое общества? Аркадий, стыдись. Я чего? И он застучал сильней. «Открывайте, сударыня, сию секунду!» Но ответа не последовало. Аркадий кивнул на дверь. «Боится». «Конечно, боится», — возмутилась Татьяна. «Я бы тоже испугалась». «Елена Карловна», — заговорила она громко и нарочито ласково. «Аркадий Борисович немного ангажирован. Возникло небольшое недоразумение. Мы лишь хотим задать вам один простой вопрос». «Большое, не один и не простой!» — рявкнул Аркадий. «Открывайте! Не то дверь будет выломана!» Но и тогда ответа не последовало. Все трое прислушались. Ни шагов, ни скрипа постели, ни шороха платья. Они молча посмотрели друг на друга. «Ее там нет», — мрачно уронил Аркадий. «Идемте отсюда». «Слава богу!» — выдохнула Татьяна. Это было невыносимо. Неизвестно отчего у Мурина сдавилось сердце от дурного предчувствия. Он приник глазом к замочной скважине. «Ломаем!» — коротко бросил. Бухнул плечом. «Не стойки вы!» Аркадий спохватился, растерянно подоспел на помощь. Ударили разом. Стала выглядывать встревоженная прислуга. Лакей, сенные девушки. «О, господи!» — вскрикнула Татьяна. Дверь была хорошая, крепкая. — Осип! — приказал Мурин. — Неси лом! Живо! Топача прибежал с ломом старый лакей. В коридоре уже было тесно от дворня. Татьяна и Аркадий были слишком взволнованы, чтобы выгонять любопытных. Все тянули шеи, тихо ахали. Лакей вопросительно обернулся на своих молодых хозяев. Татьяну и Аркадия барин хмуро кивнул. «Приступай — Приступай! Лакей вставил конец лома в щель, налёг, Кррррррак! Дверь была сделана добротно, пришлось повторить попытку. Налегли все трое — Аркадий, Мурин, Лакей. Наконец дверь поддалась, распахнулась. Но все замерли на пороге. Точно там обнаружилась невидимая стена. Комната Елены Карловны была обставлена дорого, но не роскошно. Она вся была золотисто-бежевая. Елена Карловна не сбежала. Она лежала на постели, отражаясь в зеркале трюмо, на котором стоял поднос с чаем и блюдце с вареньем. Ее черное платье казалось дырой, прорезанной ножницами. По людям побежал тихий вздох. Стали поднимать руки, мелко креститься, но все так же толпились, не решая ступить. Мурин решительно пересек комнату. остановился у постели, протянул ладонь к ноздрям лежавшей. Лицо Елены Карловны было спокойно и как никогда напоминало античную мраморную голову. Такое неподвижное, с выпуклыми, сомкнутыми веками. — Как она прекрасна, — вдруг подумал Мурин, — как только что срезанный цветок. Еще такой свежий, прелестный. но уже отделённый от собратьев в саду, чертой которую не перейти. Он опустил руку. «Ей... ей дурно?» — хрипло выдавила Татьяна. Мурин, не сводя глаз с лица на подушке, покачал головой. Он старался не смотреть на трюмо, где стоял чай и варенье. Елена Карловна была мертва. Татьяна Борисовна мягко осела, повалилась. Точно с крыши сорвалась оттаившая груда снега. её обморок немедленно привел в движение остальных. Все заметались, каждый пытался перекричать других, началась суета, послали за уксусом, за полотенцем, за водой, за солью. Сперва следовало позаботиться о живой. Потом забот потребует и покойница. Хлопоты только начинались. В прихожую вслед за Муриным спустился один лишь Аркадий. Вид у него был, по меткому выражению одного из товарищей Мурина по полку, словно по мозгам его проскакал эскадрон. Взгляд то полоумно таращился в пустоту, то перескакивал с предмета на предмет. «Сочувствую вам», — мягко заметил Мурин. Аркадий вскинулся. Попробовал напустить на себя прежний глумливый вид. «Вот уж не с через силу хохотнул он. «Скорее следует поздравить. Все вдруг обернулось в нашу пользу. Оба мертвы, денежки вернулись к нам. Мы же ближайшая родня». «Вы не выглядите так, что вас следует поздравить». В глазах Аркадия было что-то тяжелое. Лицо выглядело обвисшим. Мелькнуло его собственное отражение в зеркале. Аркадий нервно отшатнулся. Они были одни в прихожей. Мурин взял свой тулуп. «Зачем вы прикидываетесь хуже, чем вы есть?» Аркадий остановил на нем взгляд. Беспокойное человечное выражение в нем поразило Мурина. И тут же ускользнуло. Аркадий скривился. «Вы говорите, как барышня. А вы, как человек, чьи тревоги только начались?» «Сдор! Надевайте скорее ваш сверкающий шелом. Кстати, почему вы не в сапогах? Ведь вы их получили в полной паре. Неужели Энск роковым образом ударил по вашим привычкам?» Можно сказать и так. Аркадий посмотрел ему в лицо. Он медлил. Дыхание тяжело вздымало его грудь. Он тихо не спросил даже. Горько изумился. «Неужели?» Я и сестра теперь до гроба будем подозревать друг друга в этих смертях. Боюсь, только вы и она сможете ответить на этот вопрос. То есть вы не можете? Мурин покачал головой. Досадно. А я был уже под впечатлением, что вы знаете, кто это сделал. Не знаю. Лицо Аркадия исказило насмешливая и жалкая гримаса. «Может, это сделал я? А?» «Возможно». Глаза Аркадия ошеломленно прояснились. Такого ответа он точно не ожидал. Мурин спокойно продолжал. «А, возможно, Елена Карловна покончила с собой. Самоубийство. Она поняла, что загнана в угол, и, будучи неумной, не смогла придумать выход». Глаза Аркадия блеснули. «Но это можно выяснить, установить наверняка». Тон стал суетливым. «Можно, как вы полагаете? Имеются какие-то надёжные способы, не знаю, методы?» Мурин изучал его лицо. Ответил уже в дверях. «Боюсь, свою тайну это особо унесла в могилу». Поклонился. Сбежал по ступеням кровица. «И это всё, что вы можете сказать?» — крикнул Аркадий ему вслед.